Глава 1211. Заделать диск. Гигант не желал видеть ее в этой жизни. Ван Буоле наблюдал за всем, сидя в позе лотоса, убрёжив диски в возносящем миры. Он знал историю жизни гигантского мертвеца. Этот человек раньше был надеждой Дао Конгрегации безбрежных Просторов, как первое дитя Дао. В итоге он пал от рук Цзэйюэ. Желая заполучить технику культивации Дао звездного Семени, Она без колебаний и жалости убила его. Но этим она не ограничилась. Она запечатала гигант и обрекла его тело и душу на вечные муки. Такой ценой ей было унаследовано Дао звездного Семени. Он просто полюбил не того человека. Причина, почему Цзэйо и повела себя так, заключалась в том, что к ней вернулись воспоминания, поэтому теперь она знала, что все это было кармой. Дао звездного Семени было ее собственным творением, она создала его в прошлой жизни, Впоследствии из-за него она столь жестоко обошлась с возлюбленным. Вот почему она извинилась. Разумеется, у всего этого могло быть и другое объяснение. Цзюй намеренно устроил этот спектакль, чтобы разжалобить Ван Буоле и как-то скостить срок. Ван Буоле не интересовали детали, ибо они не имели значения, потому что в этом мире вне зависимости от чистоты сердца не существовало идеальных людей. Какая разница, испытывала она вину или нет? «Для Ван Боле будет достаточно, если она заполнит пустующую часть диска». Эдзую тоже это понимала, поэтому попросилась на луну без каких-либо скрытых мотивов. Возвращалась она с камнем на сердце. Ей пришлось приложить все силы, чтобы привести мысли в порядок. По возвращению она поклонилась Ван Боле. «Почтенный, я готова». «Хорошо». Ван Боле кивнул и вывел пальцем узор. Внезапно из бреши диска возносящего миры поднялась могучая волна энергии. Она закрутилась в вихрь, в котором постепенно материализовалась огненная сфера с множеством звезд внутри. Она воплощила собой скопление бушующее пламя, из нее вырвалось множество нитей, эти нити прошли сквозь вихрь и раскинулись во все стороны, словно сеть. Отзуи стала слегка не по себе, пока она не передумала, Ван и приманил сферу к себе. Ее тут же окутала могучая сила и вырвала из огромной сети вихря, после чего она приземлилась ему на ладонь. В этот же миг из бреши по Солнечной системе пошла волна ряби. Даже снаружи было видно, что Солнечную систему сотрясала вибрация. Как будто что-то в ней вышло из равновесия. же вы тут же это почувствовало, многих испугала подобная тряска. К счастью, Ван Буэлэ был готов. Аура-даура да раскинулась аура во все стороны и слегка сдавила Солнечную систему, временно нивелировав негативные последствия дисбаланса. «Дзюэ, чего стоишь? Прыгай!» Голос ван Боле прогремел у девушки прямо в голове. Ее сердце пропустило удар, а во взгляде проскользнула неуверенность. Она понимала, что было уже поздно бежать. Поэтому ей ничего не оставалось, как еще раз поклониться ван Боле. Надеюсь, почтенные сдержат обещания. Больше ее не колебалась. Она молниеносно прыгнула прямо в вихрь, составляющая сеть нити вместе, где их связь со скоплением бушующее пламя была оборвана. Внезапно что-то почувствовали и устремились прямо к Цзюе. Сотни тысяч нитей очень быстро добрались до девушки. Вонзившись в её кожу, они сразу же установили связь с Божественной Душой. Лицо Цзюе исказило гримаса, боль была чудовищной, но у нее была особенная душа. Она несла на себе груз неисчастливых лет, поэтому Божественная Душа выдержала. Более того, она быстро адаптировалась к новым условиям и позволила присоединиться к себе новым нитям. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. В один момент их стало невозможно сосчитать, пока оплетённые нити Цзюи не опустилась глубь вихря. После этого буря в звёздном небе начала сходить на нет. По Солнечной системе прошла новая волна аура завершенного диска возносящего миры. В то же время в Солнечную систему выплеснулась духовная энергия. Она появилась словно из ниоткуда и быстро заполонила всё звёздное небо. Это был результат обратной связи. Причина, почему так произошло, заключалась в самой Цзюе. Она лучше подходила для заполнения недостающего фрагмента диска, чем скопление бушующее пламя. Артефакт восстановился не полностью, но был как никогда к этому близок. Эту энергию Ван Бо вручную направил в скопление бушующее пламя, которое сейчас выглядело как горящая сфера. Она какое-то время подавлила диск, поэтому приток энергии поможет ей восстановить силы и даже приумножить их, Закончив, Ван Буэлэ обернулся и посмотрел настоящего посреди пустоты патриарха, бушующее пламя. Наставник. Ван Буэлэ поклонился и послал ему скопление, бушующее пламя. Старик уже довольно долго стоял здесь. Он сразу почувствовал возвращение Ван Буэлэ и изменения в отсутствующем уголке великого артефакта. Ученик сдержал слово. Поймав трансформированное скопление, бушующее пламя, старик от чего-то заколебался. Пару мгновений спустя он бросил горящую сферу. Шарик в луче радужного света улетел в звездное небо. Стоило патриарху бушующее пламя сложить пальцы в магическом пассе, как шарик стал с грохотом увеличиваться в размерах. Сфера достигла размеров звезды, но при этом она оставалась планетой. Даже без присоединения к Федерации она могла находиться в Солнечной системе. Если приземлиться на нее, то становилось понятно, что это был портал в скопление бушующее пламя. «Ха, мне тут понравилось, поэтому я остаюсь». Бауле, я оставлю скопление бушующее племя здесь. Ты не против? Не волнуйся. Когда придет время, я соединю скопление с Солнечной системой. От этого будет не особо много проку лично тебе, но остальные испытают подъем культивации. Эх, мы, старики, не любим создавать проблемы вам, молодым. Патриарх бушующее племя несколько раз покашлял, неожидающе посмотрел на Ван Бауле. Тот с улыбкой на крыло доню кулак. Если наставнику здесь нравится, ученик совсем не против, чтобы вы остались в Федерации». Патриарх Бушующее Племя с довольным видом рассмеялся. Он не мог покинуть Федерацию, это место имело для Ван Болы огромное значение. Старик никогда не признается, но глубоко в душе два оставшихся у него ученика были самыми близкими ему людьми на всем белом свете. И ради них он и собирался остаться, чтобы охранять это место. Старик нутром чувствовал, что ему придется рано или поздно использовать проклятие, и лишь надеялся, что ему удастся опустить вход свой главный козырь в самый подходящий момент для своего ученика. Хоть Патриарх Бушующее Пламя больше не был привязан к Солнечной системе, он все равно хотел остаться, дабы стать одним из толпов и тем самым повысить совокупную мощь человечества. С ним их статус святом Домене Еретического Дао достигнет небывалых высот. Девяти областям это может прийти не по вкусу, но в ближайшее время они не станут лишь нарожен. Две недели спустя в мир живых из преисподней прибыла река Мертвых. Она возникла в звездном небе центрального бесконечного домена река Мертвых и Темная звезда внушили трепет. С нее сошла армия Темные секты. Сражение между бесконечным кланом и темной Сектой началось. Это стало началом катастрофы, которой было суждено захлестнуть весь бесконечный, дао домен.